Осеннее поля. Лето. Ну а что лето? Лето – это, конечно, лучше, чем зима, но безной тут не обходится. Безусловно, хорошо, что можно на пару месяцев снять шинель с шапкой, купаться в озерах и даже, может быть, пару раз позагорать. Только есть несколько нюансов. Животные, солнце и горячая вода. Животные – это животные с крылышками, которые пьют кровь. В некоторых местах их еще называют комары. На севере они не такие, как везде, их очень много, и они бесшумные. Они не зудят, как нормальные комары, а абсолютно беззвучны и хитры. И их тучи, в прямом смысле этого слова. Тучи эти сгущаются в основном над людьми, а если людей несколько, то со стороны картина вообще уморительная. Несколько человечков, вооружившись ветками, пытаются стоять на одном месте, а над ними полчища этих кровопийц, молчаливых, я прошу помнить это. Сволочи, которые не знают о том, что именно люди являются вершиной пищевой цепи и пытаются их есть. Солнце. После долгой темной зимы солнце — это просто какой-то натуральный восторг и ни с чем не сравнимое удовольствие. Но до июня примерно. Потом, когда ты регулярно занавешиваешь окно одеялом, потому что спать, когда тебе в 2 часа ночи светит эта бесспорно уважаемая звезда, Несколько проблематично. Ты начинаешь ловить себя на мысли, что солнце — это, безусловно, хорошо. Ультрафиолет — фотосинтез. Но, блядь, это же бестактность, право слова, светить людям в окна, когда они хотят спать. То есть наличие солнца лучше, чем его отсутствие, но хуже, чем когда оно не совпадает с твоими биологическими часами. И еще летом у нас никогда не было горячей воды. С мая по сентябрь. Тут военным опять проще, чем их семьям. У военных есть подводные лодки, на которых есть горячая и холодная вода, и даже сауна с бассейном. Проблемы с биологическими часами решаются тоже легко и изящно. Включил лампочку день, выключил ночь. Правда, звезд не видно, но тут же фантазия на выручку приходила. Комаров на лодках тоже нет, спасает мощная система вентиляции. Даже если и залетит какой-то отчаянный комар в центральный пост и начинает кружить в поисках жертвы, то ты смотришь на него, как истинный царь зверей и насекомых. Одно нажатие кнопки «пуск» на системе приточной вентиляции за две секунды избавляет от всех комаров, а также от парочки подводников, зазевавшихся подрубочным люком. Поэтому я не сильно слукавлю, если заявлю, что самая любимая пара у всех жителей на Крайнем Севере — это ранняя осень. Я еще раз подчеркиваю, что жить на Севере тяжело и мало интересно. Но если вы никогда не видели осени в Заполярье, То вы вообще никогда не видели красоты дикой природы, скажу я вам. Во-первых, она наступает очень быстро, буквально несколько дней и вот она очи очарование. Во-вторых, столько оттенков красного, желтого, рыжего и оранжевого причудливо и смело замешанного в одном месте я не видел больше нигде. Но красота осени это еще не все. осенью начинается пора добычи. В Заполярье растут грибы и да и никакие там сыроежки, лисички и опята, а строго подосиновики, подберезовики белые и мухоморы. Собирать их можно прямо завернув за угол дома, и количество их обычно не поддается исчислению. Косить грибы это у вас в средней полосе поговорка, а в Заполярье просто описание процесса. Черники, брусники и морошки тоже, конечно, немерено, но я ее не люблю ни собирать, ни есть, и поэтому и описывать не буду. А вот собирать грибы Эт песни доложу вам. Сопки, они же бесконечные, понимаете? То есть можно идти, идти, идти, идти, и не увидеть двух одинаковых. Они все будут разные по цвету, размеру и высоте. Ёб, говоришь ты себе, когда уже очухиваешься с двумя мешками грибов. А где это я? Ищешь самую высокую сопку, забираешься на нее и смотришь вокруг. Мать моя женщина, неизменно думаешь ты. Вот это просторы безлюдья. А вон оттуда я вроде бы пришел. Ходили, конечно, компаниями за грибами, но я больше любил в одиночку. Компании же скучно. Приходится разговаривать, шутить, и нет никакой возможности помечтать о бренности всего сущего. Ну и со Старпомом нашим, Сей никто ходить за грибами не решался. Старпом у нас был маленький, худенький, но с такой бешеной энергией внутри, что мы даже не боялись в море, что у нас реакторы заглохнут. Всегда верили, что Старпома тогда подключим как-нибудь хитрой системой проводов. и хоть до луны доплывем». Он, когда выходил гулять в сопке, со своим кокер-спаниелем, обратно возвращался, неся того на руках. Бедное животное просто не могло идти уже. «Ну что, ребята?» — кричал Старпом нам с Игорем. «Пошли за грибами, что ли, сбегаем?» «А мы как раз и собирались за грибами, сидели с ведрами на лавочке». «Не-не-не, Сей Саныч!» — дружно отвечали мы ему, глядя в грустные глаза спаниеля Чарли и задвигали ведра под лавочку. Мы так, в магазин за молоком, в общем-то, вышли. Трусы! Не, просто вы нас двоих обратно точно не принесете. Хотя, надо было рискнуть. Скорее всего, и нас двоих принес бы. Поэтому осенью все всегда спешили. Заняться-то особо нечем было для души, а впереди ждала долгая и унылая зима, когда заняться еще более нечем. И потому надо было срочно спешить ухватить эту осень за хвост. Поэтому, я думаю, этот случай и произошел. Мы менялись дежурство по дивизии с командиром ТК-13. Он стоял дежурным, а я его помощником. На дежурство по дивизии у нас было принято заступать при полном параде. Все-таки лицо соединения. Всегда свежайшие рубашки, только что выстиранные чехлы на фуражках и брюки, наглаженные так, что у мухи отрезалась бы жопа, если бы она присела на стрелку. Я как раз новые надел, потому и помню. Ну, и значит, сдали мы уже дежурство и побежали с Владимиром Алексеевичем в оружейку. Соседняя срубка дежурного комната. Оружие сдавать. Сначала я пистолет разрядил, патроны сложил и убрал все в пирамиду. А он следил. А потом, значит, наоборот. Я стою у двери, он сидит за столом, мы оба торопимся, потому как сопки трещат от грибов. Да и вообще, по флотской традиции, с дежурства надо сбежать как можно быстрее и дальше, на всякий случай. Он достает пистолет, передергивает затвор, я открываю рот, он нажимает на курок. В маленькой. Примерно два на 2 метра комнате, обитый железом, выстрел прозвучал оглушительно. Вонь пороха, сизый дым в ушах звенит, и в новеньких моих клешах дырка прямо над ботинком. Владимир Алексеевич бледный, как мел, кладет пистолет на стол и смотрит на меня. «Эдуард», — говорит, — «только не молчи». «Да цел, вроде бы», — отвечаю. «Ангелы не поют, света в конце тоннеля не вижу». Тут в оружейку врывается новый дежурный с пистолетом наперевес и начальник штаба, который подписывал журнала. «Что такое?» — орут оба. «Да вот», — говорит Владимир Алексеевич, — «я Эдуарда чуть не убил». «Давно пора!» — это начальник штаба, шутник тот еще. «Почему промазал?» «Да ну вас, тачка, капитан первого ранга, Эдуард, разряди мой пистолет, я его уже трогать боюсь». Командира роты охраны сюда, срочно!» — орет начальник штаба новому помощнику. «Блядь, это ж дырка теперь в пирамиде! И патрона не хватает, ёп!» «Простите, говорю, а мое здоровье брюки прострельные никого тут не интересуют?» «Нет! Ты офицер военно-морского флота, если у тебя не хлещет кровь из отрезанных конечностей, значит, с тобой все в порядке». «И вот, значит, они втроем, два командира тяжелых атомных крейсеров стратегического назначения и начальник штаба дивизии этих же крейсеров, все капитаны первого ранга с орденами и медалями, начинают решать проблему, что ж теперь делать с этой дыркой в пирамиде и недостающим патроном от ПМ. Это ж просто пиздец какой-то. Дивизию же могут расформировать, не иначе. Командир охраны прибежал быстро, еще и вонь выветриться не успела. «Ну что тут у вас, шутинг опять устроили? Все с мехуечки вам, тащ майор?» «Никак нет, товарищ капитан первого ранга. Я полон сочувствия же и проникнут трагизмом ситуации». «Вот правильный ответ». Останешься майором, значит. Думай, думай, что делать-то будем? С чем? Все живы, здоровы да и хуй с ним, да? А патрон? А дырка? В нем дырка. Показывает на меня пальцем. Не, если в нем была дырка от ПМ, он бы не стоял тут так вальяжно с наглой рожей. Да нет, вот же в пирамиде. Залепим пластилином и закрасим, хуй кто узнает. А патрон? Да есть у меня патроны. Принесуем сейчас патрон. А номер серийный на нем не тот? И тут командир рота охраны заулыбался. Вот подводники, че слуг как дети? Да кто их сверять, когда будет? Намирайте. Здесь две патронов в пирамиде. Какой долбоеб на них номера сличать будет. Точно? Точнее, ваших ракет, блядь. Только тут один нюанс есть. Все удивленно посмотрели на майора морской пехоты, потому что... Когда майор морской пехоты произносит слово нюанс, это должно настораживать людей в здравом рассудке. Надо, чтобы все об этом молчали, потому как если узнают особисты, то нам всем пиздец будет в прямом смысле этого слова. И все начали дружно смотреть на меня. Тронут, говорю до глубины души вашим пристальным вниманием, товарищи офицера. Но о чем оно вызвано, стесняюсь спросить. Чтоб молчал. Строго насупил брови начальник штаба. Я без дополнительных угроз это понял, между прочим. Потом мы курили с начальником рота охраны на крылечке, и ветерок приятно холодил через новую дырку в новых брюках мою чуть обожженную ногу. Испугался? спросил меня он. Да нет, не успел даже сообразить. Всегда так и бывает. Три дырки во мне. И тож ни разу не успевал испугаться. Так это слышь, ты. «Правда, не рассказывай никому, ладно? Даже корешам своим!» «Ой, да понял я, чего конючите? Буду нем, как могила!» Лет 20 молчал. «Так-то!»